Оказаться в спальне лорда-директора было как-то неожиданно. Ещё неожиданнее было услышать. «Нет, она в доме!» «Нет, одна!» перестук облочков, быстрый, стремительный, лёгкий, и дверь распахнулась, являя леди Шаэну Веррис. И я застыла, потрясённо глядя на куратора. Капитан Веррис выглядела изумительно. Стройное тело облегало черное бархатное платье, длинные рукава треугольниками спускались к ладоням, завершаясь нитяным кольцом, охватывающим средние пальцы с длинными, выкрашенными черным цветом ногтями. Глубокое декольте, открывающее плечи, выглядело бы вызывающим, если бы не прикрывающая его бархатная паутинка, в которой переплелись черное кружево и изумруды. Никогда ничего подобного не видела. Но как же леди шаэни шло это удивительное украшение? А в ушах поблескивали едва приметные изумруды. Но их сияние меркло в сравнении с зелеными глазами капитана Веррис. Зелеными, сияющими и смеющимися. Потому что не увидеть мою реакцию леди Веррис не могла. И сейчас мой изумленный вид Ее явно веселил «Знаешь, Риата, леди грациозным жестом поправила собранные высокую прическу и украшенные изумрудной диадемой волосы. Мне тоже очень нравится». И должна признать, она понизила голос до шепота, «Если этот белобрысый принц Хауса посмеет не заметить всего этого, я его смертишество исключу из списка, сердечных привязанностей раз и навсегда я невольно улыбнулась куратор вере улыбнулась в ответ и уже громче идем тут все только тебя ждут кто все мне стало как то не по себе не переживай я с тобой ответила прекрасная дочь клана крадущихся и поманила за собой уже в коридоре Леди Верес спросила, «А почему лорд Тьер тебя в свою спальню перенес?» Молча пожала плечами, потому как ответ мне был неизвестен. Мы прошли через коридор и подошли к моим комнатам. Там слышался смех, разговоры и нетерпеливое «Да где же она?» Леди Верес распахнула дверь, столкнула застывшую меня И объявила. Нашла. Присутствующие разом повернулись, как-то алчно, глядя на скромную адептку Академии проклятий. «Нет, это издевательство!» — прошипела Инсин. Русалка была не одна. На диванах обреталось еще четверо, и тоже русалки, и шесть горных фей. Но возмущаться продолжила только Инсин. До прибытия королевского кортежа. Двенадцать минут. Что? Вот что можно сделать за двенадцать минут? Свалить. Слова вампирши Заэль, приставленной ко мне лордом Виттери, прозвучали нагло, лениво и от этого совершенно по-хамски. Потому как нам двенадцати минут вполне хватит. А вы можете жаловаться на судьбу где-нибудь там, за дверью. И Заэль и Найвери сидели напротив команды Инсин и не особо одобрительно смотрели как на эту нервную компанию, так и на яркое золотое платье, пышным кремовым облаком, похоже, ожидавшее меня. Со стороны вампирш платьев было два. Ярко-малиновое, пышное, с открытыми плечами, и багрово-алое, цвета красного вина. Изумительное платье из шелка и бархата, украшенной серебряной вышивкой, имитирующей цветы, на которых капельками росы застыли бриллианты. «Однозначно второе!» Заметив мой восторженный взгляд, сказала Заэль и ленивым тоном, чуть растягивая слова. <святый путь> «Дамы, освободите помещение, у нас времени в обрез!» «Но!» — начала Инсин. И тут вампиршик как рявкнет. «Вон!» Из моей гостевой в мгновение ока смылись феи, русалки и я. Меня в коридоре поймала смеющаяся Верес, схватила за руку и поволокла к вампиршам. — Нет, но ну надо же, какие мы нежные! — возмутилась Заэль. — Да, я тяжело дышала. — мне и так уже сегодня едва не съели. — Это кому жить надоело? меланхолично поинтересовалась Найвери, начиная расстегивать мою одежду. И тут капитан вдруг потянула воздух носом, нахмурилась и мрачно сообщила. «Глава клана хатер И Найвери, и Наэль застыли, удивленно на меня посмотрели, а потом как началось... «Дея, ты издеваешься?» заорала Золя. «Нет». Я, как последний бадзул, носилась по всем магазинам с этим платьем, а она тут умереть раньше времени решила. А я, наивере, продемонстрировала руки, все пальцы исколола, пока гнома на срочную работу уламывала. Нет, госпожа Риата, с вами положительно невозможно работать. И даже куратор Верис Внесла свою пару медных. «Во имя бездны, Дэя, неужели нельзя быть более осмотрительной?» «И куда твой чешуйчатый смотрел?» «Ладно, дроу, но это смолот еще, да и вампиры хаоса ему ранее явно не встречались. Но морда драконистая чем думал?» «Моего ответа никто не ждал». Найвери глянула на часы. Заэль приказала. «Молчать! Не сопротивляться! И вообще, не дергайся, Дея!» Леди Верес усмехнулась и отошла. Я с ней не отошла только потому, что не знала, что меня ждет. И тут вампирши начали двигаться с невероятной скоростью. Меня раздели, искупали и высушили за минуту. Я даже не успела смутиться, не то чтобы начать возмущаться. Затем зашуршали бумажные пакеты, и, содрав с меня полотенце, девушки начали меня же одевать. Дернулась я только один раз. Напоролась на когти за Эль. Та остановилась, прекратив метаться, смазанной тенью, и прошипела. — А можно просто постоять? — Постоять было можно. Я и застыла, боясь не то что двигаться, дышать а в зеркале напротив отражалась перепуганная я и что-то чёрное, стремительно вокруг меня перемешивающееся. И мне оставалось лишь наблюдать, как на мне же застёгивается бельё, как обнимают ладони тонкие ажурные перчатки, как волосы взмывают вверх, чтобы забраться в высокий хвост, а затем блестящими подкрученными локонами опасть на плечи, оставляя открытой шею. «Руки вверх!» — послышался голос Найвери, и я подчинилась. «Выдохни!» — почти сразу приказала Заэль. И корсет стянул меня от груди и до бедер. «Глаза закрой!» — снова Найвери. «Губки приоткрой!» «Дея, много косметики наносить не будем. Подчеркнем твою природную красоту!» С дивана донеслось. Глаза бы я выделила сильнее. а mm -hmm. думаю, пойдёт. И Найвери начала что-то ещё наносить на ресницы. Зоэль, цвет идеален. Но всё же я бы осветлила чуть-чуть. Снова вставила Леди Верес. Губы вновь были намазаны чем-то. О, oh, да, согласилась вампирша. Так лучше. И все-таки румяна тоже нужны. Она бледная. Внесла еще одно предложение леди шаена У нас есть кое-что лучше Пугающе протянула Заэль. Намного лучше. Вторила ей Найвери. Мне стало страшно. И еще так. Бормотала Заэль. И это? Найвери. Лёгкими касаниями наносила что-то навеки. «И туфельки не жмут?» «Ме... Ми... э...» Шевелиться всё ещё было страшно. От когтей вампирши остались царапины и побаливали. Не сильно, но ощутимо. «Ещё бы они жали!» Золя усмехнулась. «Я оборотню сапожнику сразу сказала. на труд «Убью?» «Жестокая!» — леди Верес рассмеялась. «Бывает!» — миролюбиво созналась вампирша. «А потом меня перестали мазать, красить, трогать и вообще что-либо делать. И навере ласково сказала...» «Глаза открой!» Я открыла и... И задохнулась от восхищения я видела себя в зеркале во весь рост и не узнавала шелк обнимал тело так словно это не жесткий корсет а мягкая ткань струящаяся по телу и формирующая силуэт с заниженной талии затем блестящая ткань цвета темного вина не спадала каскаддам справа и была призборена слева открывая вторую бархатную юбку расшитую как и вверх корсета серебром с крошечными капельками бриллиантов. Невероятно красивое платье. Просто невероятно. А затем мой взгляд метнулся к перчаткам, паутинкой кружев, обнимавшим руки и расшитым элегантным узором в тонг платья. Я посмотрела на волосы. Мне еще ни одна прическа так не шла. И лицо. Я видела девушку в зеркале напротив и все же не узнавала себя. «Шесть минут!» — заявила Заэль. «Мы великолепны!» «Последний штрих...» Найвери метнулась к столу, открыла черную шкатулку и достала пузырек с какой-то алой жидкостью. «Надеюсь, это не кровь?» — вопросила Леди Верес. «Мы думали об этом», — созналась Найвери. Но эффект был бы не тот. Мне принесли бутылочку, затем вампирша быстренько передала ее сестре. заэль вытащила пробку, мрачно посмотрела на меня и пригрозила. — Не выпьешь, покусаю. — Хуже. — Призовем сюда инсин с питомником хвостатых, — добавила ее сестричка. А мне казалось, что Найвери в этом дуэте самая милая. «Дэя, вреда не будет», — отозвалась с дивана леди Верис. И я решила довериться. Взяла бутылочку, поднесла к губам и выпила одним махом. Горечь была убийственная. И кислятина, и... И мне вдруг так хорошо стало. И на душе спокойно и приятно, и нервозность с утра не отпускала, отступила совершенно. И... А вот и румянец. Найвери по-доброму и чуть снисходительно улыбнулась. Румянец румянцем. Ждем главного. Нетерпеливо, глядя на меня, сказала Заэль. И моя кожа начала светиться. Чуть-чуть. Едва заметно, но светится. Вся. «Да, потрясающе!» Леди Верес поднялась, подошла ближе. «Я тоже такое хочу!» Но вампирша, махнув рукой, сказала. «А, это мелочь Так сказать, побочный эффект! Ждем главного!» И все три выжидательно возрились на меня. Это было так забавно, что я невольно улыбнулась. «Вот она «О! Изумительно!» — прошептала Лидзи Верес. «Да, даже лучше, чем мы думали!» — выдохнула Найвери. «Что лучше?» — не поняла я. Вампирши просто отошли, вновь открывая мне вид на зеркало. А в зеркале была я. Счастливая. И даже глаза сияли от счастья. А еще я улыбалась. Себе, сестрам клана Ночи и Леди Верес, и вообще всему миру. «О, да!» — разом сказали Найвери изаэль «Ничто не украшает девушку, так как улыбка!» Леди Верес и сама улыбалась. «Да, теперь никто не скажет, что у Тьера проблемы со вкусом!» «Ты затмишь всех!» — уверенно произнесла Найвери. «Я сейчас кого-то убью!» — с улыбкой сказала Заэль. И почти сразу распахнулась дверь. Показался неприметный человек в ливрее и со шкатулкой в руках. «Что-то вы долго, милейший!» — не глядя на него, заметила Заэль. «Посыльный леди Тьер приносит свои извинения!» — безэмоционально произнес мужчина. За шкатулкой тенью метнулась Найвери, а вот открывала ее Заэль. Открыла, посмотрела, закрыла. «Драгоценности не нужны», — согласилась с ее решением леди Верес. Сверкая улыбкой, которая почему-то никак не хотела исчезать, я кивнула и, отойдя, присела перед ворохом одежды, которую с меня сорвали вампирши. Подвеска и плоский овал для вызова по крови, что дал мне Элохар, были извлечены из карманов и заняли место в великолепном платье. «Что это?» — поинтересовалась Заэль. «Меры предосторожности», — ответила я и подумала, что так мне просто будет спокойнее. За дверью приоткрытой после ухода посыльного вспыхнуло синее пламя. Оттенок узнала сразу. Честно говоря, сильно удивилась не понимая, что вообще тут делает лорд Алсер, хотя мелькнула мысль, что, может быть, это снова лорд Элахар. Но раздался осторожный стук, полностью опровергая это предположение. Магистр смерти не стал бы стучать. Он бы скорее язвительно поинтересовался, можно ли ему войти. Поправляя складку платья, которая скрыла подвеску, я сказала, «Войдите!» Темный лорд незамедлительно воспользовался разрешением. Пройдя в комнату, лорд Алсер, галантно поклонившись, произнес «Всего кошмарного, госпожа Риаты! Безграничной бездны, леди Верес, темнейших, милый Заэль и Найвери!» Леди присели в реверансе. После обмена любезностями лорд Алсер сообщил — Леди Риаты, меня просили сопроводить вас во дворец. — Карета ждет, — возмутилась куратор Верес. — Мы должны к главному входу подъехать. — Так безопаснее. Темный указал на ярко пылающий переход. Затем лорд Алсер улыбнулся, не отрывая взгляда от леди, и вдруг, наплевав на все правила приличия, выдал. Шаэна прекрасное украшение леди веррес смутилась и опустила глаза вампиши стояли и тоже улыбались а я посмотрела на лорда алсера в темно синей тунике и черных брюках который с заметным восхищением разглядывал украшение капитана верес я и сама все никак не любоваться на могла впервые вижу вот такое вот и особенно великолепно оно смотрелось на открытом декольте Куратора и... И вдруг по спине прошелся холодок. Во имя Бездны, что-то здесь было не так. Я еще раз посмотрела на лорда Алсера, проследила за его взглядом и нехорошее чувство посетило вновь. У леди Верес было глубокое декольте, очень значительно открывающее молочно-белую высокую грудь, дочери клана оборотней. Но темный лорд уделял внимание исключительно украшению. Темный лорд, тот самый, у которого в спальне мы с магистром Элохаром обнаружили сразу трех дам. Мой нитяной амулет находился под перчаткой, не добраться. И потому я плавно поправила складку на платье, нащипывая пальцами подвеску магистра смерти и решительно ее сжала вспыхнуло синее пламя и в тот же миг Алсер стремительно развернулся ко мне его глаза полыхали огнем вот только у истинного темного лорда виднелось и пламя изо рта у фальшивки этого не было ты прошипел алсер прелесть мое перед балом нервничим прозвучал голос директора школы искусства смерти, и магистр шагнул ко мне из пламени. Лорд Илахар явился в белой тунике. Та оказалась несколько испачкана. Кровью. Но сейчас меня это совершенно не пугало, и, шагнув к магистру, я схватила его за руку и указала на Алсера. «И ты здесь!» — воскликнул магистр. Темно синий огонь Охватил темного лорда. Через мгновение в моей комнате остались я, все еще отчаянно сжимающая ладонь Даррена, естественно, сам магистр, несколько удивленная леди Верес и обе вампирши с недопониманием взирающей на меня. «Да, — Дея, милая! — лорд Илахар всматривался в мое лицо. — Что случилось? — Я хотела сказать и не могла горло сжало спазмом руки дрожали а сознание произошедшего пугало до ужаса и ведь не леди верясь с ее обонянием оборотни ни заэль ни найвери ничего не почувствовали и пламя оно было темно синее как родовая магия алсеров и меня трясло с одной стороны от понимания с другой от мысли что я могла ошибиться да Лорд Илахар привлёк к себе, обнял, поглазил по спине и приказал. «Воды принесите, быстро!» Но я уже справилась с собой. Отстранилась, набрала побольше воздуха и... И ничего не сказала. Потому что мысль, что я могла ошибиться, она не отпускала. «Магистр», — хрипло прошептала я. «А можно перенести меня?» К лорду Аланару Алсеру. Взяв за плечи магистр смерти, отодвинул меня исключительно для того, чтобы всмотреться в мои глаза и залил нетривиальный вопрос. «Вы что ей налили?» «Пожалуйста», — упрямо попросила я. Даррен одарил меня недоуменным взглядом, хмыкнул и произнес. «Шайенам!» «Жди нас во дворце!» Вспыхнуло синее пламя.